Глава 28. Я провела в больнице три дня и четыре бессонных ночи. Самодовольный молодой врач был прав. Морфин очень бы пригодился в предрассветные часы, но мне удалось обойтись без него. Пока я была заключенной в накрахмаленной белой тюрьме, произошло четыре значительных события. Во-первых, меня навестила Бекка. Она плакала. Я постаралась не расплакаться, в ее присутствии я чувствовала какую-то странную неловкость. Поначалу я подумала, что все дело в том, как я выгляжу. Вот передо мной стоит Бэка с заплаканным лицом, но все равно как с обложки «Вок». А я напоминаю чудовище из детской сказки. Но когда я поймала себя на том, что уже пятый раз за минуту бросаю взгляд на открытую дверь, то поняла, в чем дело. В глубине души я боялась, что войдет человек в маски и завершит начатое. Лейзинби назначил патрульного охранять палату, так что мой страх был иррационален, и все же я не могла от него избавиться. Я решила отложить психоанализ на потом и как можно вежливее попросила Бекку больше не навещать меня в больнице. Мне не хотелось, чтобы она видела меня такой. Она сказала, что все понимает, возможно, это была правда. Вторым значительным событием был визит без собственной персоной. Он прибыл с целой кипой детективных романов в мягких обложках. «Когда меня подстрелили, я провалялся здесь три недели. Без хорошей книги тут можно свихнуться. Хотя бы я не назвал их хорошими», — сказал он. Я пропустила мимо ушей литературную критику и поблагодарила его. «Потом мы занялись настоящей причиной его визита». Он хотел услышать о событиях вечера пятницы из моих собственных уст. Я многое рассказала, включая пару подробностей, в которых не отдавала себе отчета во время нападения и нескольких идей, с чего начать. Он не стал понапрасну меня обнадеживать, но и не отмахнулся. К его чести он не стал меня отчитывать по примеру доктора. Я воспользовалась возможностью спросить, как у полиции продвигается дело Коллинзов. «Даже на больничной койке вы не можете успокоиться». «Как вы и сказали, здесь слишком много свободного времени, нужно чем-то занять голову. Есть какие-нибудь новые зацепки?» «Никаких, о которых вам следует беспокоиться», — ответил он. «Налегайте на Реймонда Чандлера и предоставьте полиции заниматься настоящими преступниками». Реймонд Чандлер, автор детективных романов. «Время от времени нам как-то удается их ловить». С этими словами полицейский удалился. Но что-то в нашем разговоре не давало мне покоя. Я мысленно повторила его и в конце концов поняла, что именно. Лэзинби был спокоен. Никакого обычного зубовного скрежета. Он что-то накопал. Мне не пришлось долго ждать, чтобы это выяснить. Чуть позже вошла медсестра, чтобы сменить повязки, и сказала... «Вы же работаете на Лилиан Пентикест, да?» Я только что слышала по радио, что по делу об убийстве мисс Коллинс кого-то арестовали. Она не знала, кого. По радио лишь сказали, что произведен арест. В палате не было телефона, и поэтому я накинула халат и спустилась в кафетерий, где был таксофон. В кабинет мисс Пентикест я дозвонилась через 10 минут, с третьей попытки. Как только она взяла трубку, я без предисловий спросила. «Что это за новость о том, будто кого-то взяли по делу Коллинз?» «Я только что разговаривала по телефону с Рэндольфом Коллинзом», — откликнулась она. «Около полудня в офис компании прибыл Лезенби и арестовал Харрисона Уоллеса». «За убийство?» «За хищение», — объяснила мисс Пентикост. «Очевидно, у них достаточно доказательств того, что Уоллес присваивал деньги компании». Полиция считает, что миссис Коллинс это обнаружила, и Уоллес убил ее, чтобы она не проболталась. Новость застала меня врасплох. Уоллес казался таким заурядным. Мне трудно было представить его вором, а тем более убийцей Абигейл Коллинс. Они уверены насчет денег? Мне не стоило задавать этот вопрос. Лейзинби не пошел бы на такой шаг в подобном деле, который у всех на слуху, не имея стопроцентных улик. Лейтенант очень неуверенно говорил насчет хищения, сказала босс. Он обнаружил, что это длилось не меньше года. За это время было присвоено как минимум двести тысяч долларов. Но они пока еще пытаются найти, где спрятаны деньги. Двести тысяч не бог ведь что, учитывая девятизначную годовую прибыль сталелитейной компании Коллинза, но все-таки сумма не маленькая. Финансовый отдел Нью-Йоркской полиции наточил зубы, выслеживая отмытые деньги мафии, и знал свое дело. Для улиса это не предвещало ничего хорошего. Я гадала, была ли пачка наличных в нашем сейфе частью этой суммы. «Есть что-нибудь еще?» — поинтересовалась я. «Как насчет Беллистрад? Какое она имеет к этому отношение?» По словам мисс Пентикост, Лейзинби ничего об этом не говорил, но было нетрудно связать две линии. Абигейл рассказала своей любимой ясновидящей о том, что обнаружила, и Беллистрат проболталась Олису. может, прибегла к своему старому трюку с шантажом. «И что будем делать?» — спросила я. «Пока выздоравливай», — ответила мисс Пентикост. «А я попробую повидаться с мистером Уоллесом. Слушание о внесении залога отложили, потому как ожидается, что еще откроют дело об убийстве». Убийство первой степени и запас спрятанных наличных увеличивали вероятность побега, а значит прокурор будет возражать против внесения залога. Я повесила трубку и позволила боссу вернуться к работе. Потом сделала еще несколько звонков кое-каким друзьям из «Таймс» и «Миррор», но у них было больше вопросов, чем ответов. В конце концов я сдалась и вернулась в палату. Некоторое время я размышляла, не покинуть ли больницу вопреки предписаниям врача, но поняла, что как только я появлюсь дома, меня силой отправят обратно. Я редко чувствовала себя настолько бесполезной. Последнее знаменательное событие случилось во вторник утром. Я уже собралась домой и упаковала все необходимое, но мисс Пентикаст запаздывала. Мне оставалось только сидеть в угловом кресле с одеждой, книгами и бумажным пакетом с таблетками, собранными в чемоданчик. Насколько я знала, Уоллес был до сих пор под арестом. Мисс Пентикост не удалось с ним повидаться, над ним по-прежнему висело обвинение в убийстве. Когда наконец-то вошла мисс Пентикост, она выглядела крайне взволнованной, насколько это вообще возможно. Косы растрепались и скособочились. «Извини», — сказала она, усаживаясь на край кровати и поправляя прическу. «Мы уже собирались выходить, когда раздался телефонный звонок от адвоката мистера Уоллеса. Дайте угадаю. Ему нужны все наши материалы по убийству миссис Коллинс, причем еще вчера». «Нет», — нахмурилась она. «Он хотел поблагодарить меня за работу и сказал, что мои услуги больше не требуются». Нас отстранили от расследования дела Коллинзов. Уволили.